Снова была в полной готовности. Роботы терпеливо ждали в открытых спереди деревянных кабинах. Доктор Кэлвин согласовывал последние детали с Блэком, а генерал-майор Келнер медленно вытирал под салба большим платком. Вы уверены, допытывался Сьюзен, что ни один из роботов не имел возможности разговаривать с другими после опроса? «Абсолютно уверен», — ответил Блек. «Они не обменялись ни единым словом. И каждый помещен в предназначенную для него кабину?» «Вот план». Психолог задумчиво просмотрела чертеж. Генерал заглянул через ее плечо. «А По какому принципу их разместили, доктор Келвин? Я попросил, чтобы тех роботов, которые проявили хоть малейшие отклонения во время предыдущих испытаний, на этот раз разместили по одну сторону круга. Я сама буду сидеть в центре и хочу следить за ними особенно внимательно. Вы... «Будете там сидеть!» — воскликнул Богарт. «А почему бы и нет?» Холодно возразила она. «То, что я надеюсь увидеть, может продолжаться всего одно мгновение. Я не хочу рисковать и должна смотреть сама. Питер, вы будете на галерее, и я прошу вас следить за роботами на другой стороне круга. Генерал Кеннер...»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 Ее указательный палец был властно направлен на робота. — Нестор, десятый, подойди сюда! — крикнула она. — Иди сюда! — Иди сюда! Медленно, неохотно робот шагнул вперед. Не сводя с него взгляда, Келвин громко отдала распоряжение. — Пусть кто-нибудь уведет отсюда всех остальных роботов. Скорее! — Она услышала за спиной шум топот тяжелых ног по полу, но не обернулась. Нестор десятый, если это был Нестор десятый, повинуясь ее повелительному жесту, сделал еще шаг, потом еще два. Он был метрах в трех от нее, когда раздался его хриплый голос: мне велели. Пауза. «Я не могу слушаться. Меня столько времени не могли обнаружить. Он подумает, что я ничтожество. Он сказал мне, но он не прав. Я, я могуч и умен». Его речь была отрывистой. Он сделал еще шаг. «Я...»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 придавливает ее к полу. Горло ее сжалось, и она услышала свой собственный пронзительный вопль —